триста девяносто четверт август восемнадцать вот еще один день перед нами как его проведем день по рождении причин следствие приносящих можно сказать себе я в теле живущий умру и снова войду в тело другое пожиная плоды деяний того кто сейчас обитает еще в теле своем в прежнем своем воплощении был я в теле другом И был я отцом и по породителем той формы, в которой нахожусь в данное время. Если день проведу в осознании того, что формую сейчас условия будущего воплощения в новое тело, и каждое движение в своих оболочках подчинено этой мысли, чтобы создать условия наилучшие, порождая с этой целью наилучшие причины, то не будет ли день проведен с великою пользой для будущего нового воплощения моего на земле? Поздно думать о будущем, когда причины будущих следствий уже порождены в прошлом. Но день идущий мой принадлежит мне, и в нем могу я так творить свои действия, чтобы были в созвучии они с лучшими устремлениями духа. Каждое мгновение могу я творить свет или тьму, ими осветляя или отемняя себя и определяя им свое будущее. Не надо особых подъемов, чтобы не творить тьму, но нужен дозор постоянный и памятование о ведущем. Как проведу день идущий, пусть каждый спросит себя. Творит карму мысль, зажженная воображением. Творчество может идти по линии противоположности качеств, уже утвержденных и подлежащих трансмутаций. Кто холоден, стать может горячим, трансмутируя явление по полюсам. Преображение идет по линии родственных противоположностей. Любое отрицательное качество духа может быть трансмутировано в себе противоположным. Только тепленький, только тот, кто ни холоден, ни горяч, трансмутировать в себе ничего не сможет, ибо трансмутировать тепленькому нечего. Все недостатки — это возможности для преображения духа. Чем они резче выражены, тем больше возможностей для их преображения. Разбойник и блудница могут быть приближены и стать преображенными в свете, но тепловатое ничтожество света не даст. Процесс трансмутации, идущий по линии родственных противоположностей, когда ненависть заменяется любовью, а недостатки достоинствами, зависит от направления устремления духа. Устремленному открыты возможности всех достижений себя преобразить в носителя света.